66 Пугало не стал беспокоиться о секретности. И его не убрали в контейнер для транспортировки. Чрезвычайная ситуация, когда секретность уже не имеет значения. Его корпус из металла и углеродных волокон нес его по коридорам в невесомости так быстро, что он по дороге врезался в двоих кукол. Те отлетели и с силой ударились о стены. Лейтенант Берсье поспевал за ним, используя человеческие мышцы, усиленные самыми совершенными из существующих миоимплантов и нейроускорителями, но поспевал с трудом. Переходный коридор был все еще присоединен к транспортному кораблю кукол, на котором они прибыли сюда, и люк был открыт. Внутри оказались еще двое кукол, которые ругались с пилотами на фоне звенящих сигналов тревоги. Пуголо выпустил из встроенных в руки метателей четыре пули, убив их всех. Влетевший в кабину следом Берсье принялся спешно пристегивать трупы. Пугало не мог нормально усесться в кабине, разработанной для кукол, но протянул руку через крохотную дверь и подсоединился к корабельной сети управления. Переходный рукав отцепился, транспортный корабль вздрогнул. Берсье ринулся к креслу и начал пристёгиваться. Пугало уже запустил двигатели холодной тяги, и транспортный корабль двинулся ко входу в кукольную ось. Темный вход в ось повис едва различимые среди платформ и опорных ферм. Мигали сигналы тревоги. Пугало повел корабль ближе. Других кораблей, входящих в оси или выходящих из нее, видно не было. По радио истошно орали, приказывая остановиться. Пугало передал в ответ последний из кодовых сигналов, которые ему удалось добыть в системе управляемого им транспортного корабля. Это задержит кукол-канониров на пару секунд. Спустя мгновение пугало вывел корабль внутрь оси. На панели управления загорелись датчики опасного сближения, вокруг сверкали выстрелы. Времени уворачиваться на входе в ось не было, да и транспортный корабль не был способен на подобные маневры. Попадание вверх кормовой части пробило дыру в одном из пассажирских отсеков и главном грузовом. Транспортный корабль вздёрнул нос. Но прежде чем его траектория успела сильно измениться, Окончательно соскользнул Вось. Темная горловина червоточины имела температуру около абсолютного нуля, и дисплей показывал странные конфигурации рентгеновского излучения. Корабль летел беззвучно, если не считать шипения воздуха, выходящего из второго пассажирского отсека и сигналов тревоги. Внешние датчики корабля были простейшими, однако и они смогли выхватить во мраке странный силуэт впереди. Он был окаймлен ходовыми огнями и двигался по той же траектории, по которой летел корабль, управляемый пуголом в сторону свободного города. Пока транспортный корабль стоял на причале, его система не зарегистрировала ни одного корабля, входящего в ось в порт Блэкмори. Странно, но, возможно, пуголо переоценил свои возможности. При слабом освещении внутри червоточины определить конструкцию другого корабля было сложно. Это не транспортник. Пугало включил аварийный телескоп и суммировал его информацию с информацией основных. И понял. Это один из тех крейсеров с полой трубой посередине, на который он смотрит с кормы, частично сквозь него. Как же он попал в горловину оси в порт Блэкморе? Он не пробился с боем, защитные сооружения порта не повреждены. Неужели куклы сотрудничают с этими захватчиками? Если так, Тогда зачем было устраивать эту атаку на форт Хинкли? На самом деле не имеет значения. Летящий впереди корабль все равно в ловушке, на выходе в порту свободного города. Ворота оси, защищающие ее снаружи, не откроются, и десятки орудий будут стрелять по нему прямой наводкой. Если только это не гражданская война среди кукол, и у нападающих нет союзников среди портового начальства в свободном городе. Однако летящий впереди корабль не снижал скорости, напротив, он разгонялся, и темное жерло выхода из Оси внезапно поглотило его. Пугло притормозил неповоротливый транспортный корабль, поскольку на том полом корабле, возможно, не знают, что выход из Оси закрыт и хорошо защищен. Они могут попросту врезаться в первые ворота и будет изрядный взрыв. Пугло притормозил транспортники еще сильнее, практически остановив его. И тут снова зазвучали сигналы опасного сближения. С кормы надвигалось нечто, чего там еще секунду назад не было, грозя столкновением. И небольшой транспортный корабль, которым управлял Пугало, ударило в корму. От удара разрушились двигатели, грузовой отсек, пассажирские отсеки и обломки транспортника вылетели наружу из оси. Перегрузка при ударе буквально раздавила Берсье так, что кровь брызнула в разные стороны. Транспортный корабль внезапно перестал кувыркаться, врезавшись в стену, и развалился на куски окончательно. Когда все стихло, пугало оказался лежащим на неровном ледяном склоне в вакууме. Его конструкции из стали и углеродных нанотрубок едва осталась цела. Запустилась внутренняя диагностика. Нормального освещения не было, зато были постоянные вспышки в видимом инфракрасном и гамма-диапазонах. Вход в кукольную ось был в полусотне метров от него, в льду, как и всегда. Однако то, что его окружало, было не узнать. Краны, склады, посты наблюдения и большая часть орудийных позиций превратились в пузырящиеся месиво расплавленного металла. Капли металла падали на лед беззвучно трескающиеся и испускающие клубы пара в вакуум. Оставшиеся в целости артиллеристы стреляли вверх сквозь искореженные останки огромных стальных ворот, когда-то бывших последним из трех неприступных рубежей обороны кукольной оси. Два полых корабля уже вылетели в открытое пространство, подвергаясь беспощадному обстрелу и стреляя в ответ по наземным оборонительным системам Оллера. Пугало попытался войти в локальную систему связи. Ничего. Или хаос в тех диапазонах, где сообщений было слишком много, чтобы их коммутировать. И тут мир вокруг него взорвался. Из жерла оси вылетел еще один полый корабль. Вылетел почти мгновенно, пролетев открытое пространство перед разбитыми воротами, но его канониры были идеально готовы к бою, открыв огонь спустя доли секунды после выхода из оси, во все стороны, в том числе и по уцелевшей батарее прямо над Пугалом. Осколки льда, металла и снарядов застучали по его корпусу, и он упал на 20 метров ниже по разбитому склону. Человек бы такое не пережил. Вцепившись в лед, Пугалу принялся оценивать ситуацию. Три боевых корабля, неизвестной конструкции. Как они вошли в ось в порт Блэкморе? Перед ним никто в ось не входил, и рядом с портом не было других кораблей. Порт Блэкмор не мог пасть так быстро. В конце концов, даже конгрегатам это бы не удалось с такой скоростью. Должно быть, атакующие создали искусственную червоточину с выходом в порт Блэкмори. Однако, выходя из ось они становятся легкой добычей. Из горловины оси вылетел четвертый полый корабль. Волна неизвестной силы ударила по пугалу, подбросив его вверх по склону. Ни магнитные, ни электрические датчики ничего не зарегистрировали. Что же это за сила? Он ведь до сих пор так и не узнал, что за двигатели у этих кораблей. И кто эти люди? Эти размышления длились доли секунды, а потом пугало пришлось озаботиться своим выживанием. Засверкали орудия крейсера, разнося в клочья то, что осталось от порта, и Пуглу пришлось отпрыгнуть, уворачиваясь от новой лавины металла, пластика и льда. Надо найти безопасное место. Он может вынести многое, но не прямое попадание корабельного орудия. Из горловины кукольной оси вылетел пятый крейсер, с боем пробиваясь к выходу из порта. Пугла нашел оплавленный фрагмент металлического тоннеля и устроился внутри. Вцепился в дрожащий пол, как только мог, и тут вниз по склону покатилась лавина обломков. Пугало спрятался внутри тоннеля, пробираясь дальше, туда, где все обвалилось.